«Надеюсь, вы не допускаете мысль, что так и спустите им это, сэр!» В новом, весьма внушительном комплексе, где теперь постоянно жили легионеры, на время проведения соревнований для красных коршунов было выделено несколько гостевых комнат, в одной из которых майор Годоннелл хмуро, но с большим вниманием слушал своего старшего сержанта. Я не говорил, что собираюсь так просто оставить это, сказал майор с заметным напряжением в голосе. Я только сказал, что не собираюсь заявлять протест. Но ведь они не прошли полосу препятствий, они просто сравняли её с землёй. И мы могли бы сделать то же самое, если бы подумали хорошенько, рявкнул в ответ майор. У нас был полный комплект необходимого снаряжения, и оно было предназначено для боевых условий. Это как раз то, что нам следовало сделать в этих условиях. Мы просто попали в ловушку ортодоксального мышления, только и всего. — Хорошо, но то, что они сделали, не согласуется с уставом, — заревил сержант. — То же самое можно сказать и о нашем утреннем выступлении. Да, у нас была возможность пустить пыль в глаза, и они встретили нашу победу без истеричных воплей, молча согласились с ней. А вот теперь они реализовали свой шанс. "Стало быть, мы собираемся согласиться с тем, что победа досталась космическому легиону", спросил Шпенглер, пытаясь уязвить гордость офицера. Но взгляните на это прямо, сержант. Мы проиграли. Они победили наше время, не минуя ни одной из препятствий и сделали это в 10 раз быстрее, чем многие мои солдаты. Разумеется, мы помогали им. Эта тусклая, безстельный интерес-работа наших парней помогла им. Говоря откровенно, мне не кажется, что мы заслужили победу на сегодняшних соревнованиях. Мы опростоволосились, тогда как они не валяли дурака и справедливо победили. Старший сержант сделал удивленное лицо. — Мы не думали, что они могут так серьезно подойти к этому, сэр, — пробормотал он, избегая взгляда командира. — Хм, мы были слишком нахальными и дерзкими, именно так. — И там, где они смогли правильно ценить противника, — пояснил свою мысль о Доннелл. — Если мы что-нибудь и должны этим легионерам, сержант, так лишь поблагодарить их за тот ценный урок, который они нам преподнесли. Мне кажется, нам просто чертовски повезло, что не пришлось учиться этому в настоящем бою. Во всяком случае мы живы, и у нас есть ещё один шанс. Знаете, сер, очень осторожно заговорил Шпенглер, будто удивляясь собственным словам. Я никогда не думал, что скажу такое, но мне кажется, что с этим отрядом я не хотел бы столкнуться на настоящем бою. Майор скривил лицо. Не переживай, Я думал о том же и не верил, что они обойдут тебя с фланга, будучи уверен, что нас не будут воспринимать как врагов. Он безрадостно усмехнулся своей собственной шутке, затем покачал головой. Ладно, хватит об этом. Мне надо подготовиться к матчу по фехтованию, который состоится сегодня вечером. Кажется, это наш последний шанс. «Вытащить из огня каштан для армии, не говоря уж о нашей собственной репутации». «Ну, думаю, что здесь у нас будут трудности». Старший сержант нахмурился. «Ведь у нас есть Корбин?» «Да, есть». А Донал согласно кивнул. «Но это лишь одна схватка из трех. После того, что произошло сегодня... Я не стал бы держать пари, на взяты в займы деньги, что эти клоуны собираются принести нам две другие прямо на блюдечке. Очень сомневаюсь в том, что вам приходилось присутствовать на настоящем турнире фехтовальщиков, если только вы сами не были прямым участником этих соревнований или зрителем по случаю приятельских или профессиональных отношений с кем-то из фехтовальщиков. Все объясняется очень простым фактом. Это не зрелищный спорт, потому что спортсмены действуют настолько быстро, что все их движения попросту неуловимы для неопытного глаза. Мне безинтересно заметить, что фехтование – это один из немногих видов спорта, где противники вносят плату. А зрители присутствуют бесплатно. Обычно такие соревнования проводятся в помещениях типа большого гимнастического зала, разделённого несколькими дюжинами полос на зоны. Участники соревнований разбиваются на группы или пулы, внутри которых каждый соревнуется с каждым. Несколько первых победителей из каждого пула Вновь перегруппировавшись, образуют новые пулы, и процесс повторяется. При этом основная масса присутствующих в зале зрителей состоит из самих участников и их тренеров, а так называемая непрофессиональная часть из близких друзей или родственников спортсменов. Несмотря на то, что наибольший интерес, как правило, вызывают лишь последние поединки, Именно в этот момент зрителей становится меньше, поскольку большинство участников собирают вещи и уезжают, как только выбывают из соревнований. Нечего и говорить, что совсем иначе складывался финал соревнований между красными коршунами и командой моего шефа. Дневник, запись номер 130.